Глава двадцатая. Пол Бретт выныривает из воды, и Джоанна улыбается своему красивому мужу. Джоанна и Пол пьют обещанное шампанское в обещанном джакузи на террасе президентского люкса шикарного загородного отеля, стоящего в лесу. Территория отеля огромна, если представить, что джакузи в северном Дорсите, шведский стол, Будет в Южном Сомерсити. «Ты беспокоишься?» — спрашивает Джоанна. «Из-за Ника». «Не знаю», — отвечает Пол. «Все эти бомбы, убийства, совсем не мое». Около часа назад Джойс позвонила Джоанне, долго что-то рассказывала про фарфоровых кошек и, наконец, сообщила, что под машину Ника заложили бомбу. «Наверняка он скоро мне напишет», — говорит Пол. Скажет, что у них были учения или что-то вроде того. Проверка на уязвимости в системе. «В крепости?» — спрашивает Джоанна. «Я даже не знаю, что это такое». «Место для холодного хранения», — отвечает Пол. «Они хранят секретные данные не на компьютере, где до них могут добраться хакеры, а в сейфе в подвале, который невозможно ограбить. Очень популярный метод». Подземный бункер, где твои тайны никто никогда не найдет, спрашивает Джоанна. Полагаю, метод популярен среди уголовников. Наверное, соглашается Пол, или среди владельцев частных инвестиционных фондов. Джоанна показывает ему язык. У всех есть тайны, замечает Пол, потому и бизнес держится на плаву. Ник и Холли очень ответственно подходят к делу. «Холли сегодня больше не звонила?» — спрашивает Джоанна. «Ужин с четырьмя пенсионерами не для слабонервных». «Холли — тертый калач», — говорит Пол. «Неужели?» — отвечает Джоанна. «А почему ты нас так и не представил? Я знаю почти всех твоих друзей, но почему-то не знаю ее, хотя ты ее вечно нахваливаешь». «Да как-то случая не было», — говорит Пол. Джоанна допивает шампанское и тянется за второй бутылкой. «Она что, красотка и влюблена в тебя?» «Нет», — говорит Пол. Пробка с хлопком вылетает из бутылки. «Нет, значит, не красотка или не влюблена?» «Ни то, ни другое», — говорит Пол. «Внешность у нее совершенно заурядная, и такие, как она, не влюбляются в таких, как я». «Для этого нужно быть женщиной совершенно другого толка, маньячкой, чудовищем. В меня влюбляются только такие». Джоанна решает сегодня же вечером погуглить Холли и понять, согласна ли она с оценкой Ника насчет совершенно заурядной внешности. Она улыбается. «Прости, что дразню. На самом деле мне очень хочется с ней познакомиться». «Не возлагай больших надежд», — отвечает Пол. «Когда мы познакомимся, я сделаю книг продолжает Джоанна, «и скажу, что очень рада познакомиться с этой совершенно заурядной женщиной». Она подливает Полу шампанского. «А когда Ник спросил тебя про Элизабет?» «В день свадьбы с утра», — говорит Пол. «Я рассказывал ему о твоей маме», и об этой вашей банде пенсионеров. Он хотел знать, правда ли это». «К сожалению, правда», — отвечает Джоанна. «Они помогут ему, если сумеют, я точно знаю». Они погружаются в воду с пузырьками. «Мечта», — говорит Пол. «Ты же знаешь, что джакузи — рассадник бактерий?» — спрашивает Джоанна. «Счастливого медового месяца, дорогая», — отвечает Пол и они чокаются бокалами. Жужжит телефон Пола, который он оставил на бортике джакузи. Пол с Джоанной переглядываются. Пол вытирает руку полотенцем и берет телефон. На его лице расплывается широкая улыбка. «Я же говорил», — произносит он. «Я говорил, это Ник». «Слава Богу», — отвечает Джоанна. «Что пишет? Почему не позвонил?» «Пол, это я. Я залягу на дно, но не волнуйся. Я один, со мной все в порядке». «Господи!» — ахает Джоанна. «Где он? Ответь ему!» — Пол пишет. «Мы можем помочь? Хоть чем-нибудь?» «Скажу маме, что он с нами связался», — говорит Джоанна. Приходит новое сообщение от Ника. «Все в порядке, приятель. Просто хотел сообщить, что жив» привет семье. Пусть позвонит, говорит Джоанна. Элизабет захочет знать детали. Пол отправляет Нику еще одно сообщение. Джоанна пишет Джойс и докладывает хорошие новости. Ник отвечает. Набрать не смогу, Пол. Скоро опять поговорим, и я все объясню. Позвоню-ка я маме, говорит Джоанна. Может, Холли еще там? Все захотят узнать новости. Пол поднимает указательный палец. «Погоди минутку». Джоанна ждет. «Ник никогда не называет меня Полом», замечает Пол. «Ты же знаешь, он зовет меня Паула, а я его Нико. Это наш прикол с университета». «Точно. У Джоанны вызывают неловкость эти прозвища, но в начале отношений такие вещи — всегда пытаешься игнорировать, надеясь, что потом они начнут вызывать умиление. «Но он назвал тебя Полом», — говорит она. «Ситуация серьезная. Может, он решил, что Паула для нее не подходит?» «Или это не он», — замечает Пол. «Не может же такого быть. Мог кто-то завладеть его телефоном». Джоанна размышляет, сидя с бокалом шампанского в одной руке, и с телефоном в другой. «Спроси его о чем-нибудь, о чем знаете только вы двое», говорит Джоанна. «О чем угодно, даже если это полная ерунда, это и будет доказательство. Узнаешь и успокоишься». Пол кивает и набирает сообщение. «Ника, на всякий случай, знаю, ты поймешь. Помнишь свою первую машину? Воксхолл Нова». «Как ты ее называл?» «Мы называли ее магнитом для цыпочек», говорит Пол Джоанни слегка виноватым тоном. «И как магнит? Работал?» «Не особо», отвечает Пол. «Можно сказать, совсем не работал». Приходит новое сообщение. Пол читает его вслух. «Это что еще за игры, приятель? Проверка дружбы? Я едва спасся, а ты мне не веришь?» «Мне это не нравится», — говорит Джоанна. «Мне тоже». Пол снова набирает сообщение. «Брось, Ника, мне надо убедиться, что это действительно ты. Подыграй мне». «Если это действительно он, то должен ответить», — говорит Джоанна. «Согласен». Новое сообщение. «Господи, Пол, мне нужна твоя помощь, а ты опять в игры играешь». «Мы оба знаем, как называлась та машина. Хватит валять дурака. Скажи всем, что мне ничего не угрожает». «Это не он», — говорит Пол. «Не он», — соглашается Джоанна. «Значит, кто-то завладел его телефоном», — предполагает Пол. «А у кого телефон, у того и ник», — произносит Джоанна. «Я звоню Элизабет». жужит телефон. Еще одно сообщение от Ника. «Прости, если обидел, Пол. Я-то думал, мы почти семья. Но теперь вижу, что тебе нельзя доверять. Я больше тебе не напишу». Джоанна и Пол переглядываются. Джоанна набирает номер. Элизабет не отвечает. попробуй позвонить маме». Пол набирает еще одно сообщение, но на экране появляется надпись «Сообщение» не доставлено. «Господи», — говорит Пол, «у кого же его телефон?» «Мама тоже не отвечает. Куда они запропастились?» «Сделай скриншоты сообщений», — просит Джоанна. «Надо найти Ника». «Делаю», — отвечает Пол, «отправлю их полиции». Джоанна останавливает его руку. «Честно говоря, ничего не имею против полиции, но мы быстрее найдем Ника» если покажем их Элизабет».